глава десять когда я объявил привал а особенно когда бойцы узнали что на сегодня все баста уже никуда не едем а остановимся на ночлег то все обрадовались к тому же ветерок принес очень аппетитный запах с наших полевых кухонь что в свою очередь спровоцировало усиленное выделение слюны у всех кто унюхал эти запахи я думал что на сегодня уже все закончилось но судьба, похоже, имела свои виды на этот вечер. Короче, дело к ночи, покой нам только снится. В общем, на ночь глядя, меня обрадовали сразу двумя известиями. Первым вышел на связь старшина. Он меня обрадовал, что завтра мне придется схлестнуться с целой дивизией вермахта, причем не по частям, как было сегодня, а целиком. Тут уже простой засадой не отделаешься. Те немцы, что не попадут в засаду, Просто развернутся ь и, обойдя по флангам, собьют нас с позиций. Вот такие пироги с котятами. Впереди, километрах в семи, было очередное удобное для обороны место. Там к дороге снова сходился лес с двух сторон, хоть и не вплотную, примерно на полкилометра от нее. И дальше тянулся вдоль дороги несколько километров. Место вполне подходящее. Лес с обеих сторон дороги, а впереди снова поля. И главное, мы вполне успеем завтра рано утром выдвинуться к началу лесного коридора и организовать там оборону. Немцы, по моим расчетам, будут там к полудню, а нам трех-четырех часов вполне хватит для того, чтобы отрыть окопы. А через час после сообщения старшины к нам прибыл передовой батальон пехотной дивизии. Сама дивизия была достаточно побита, но порядка полутора полков в ней наличествовало. где-то процентов 60 от списочного состава. Вот с тяжелым вооружением намного хуже. Неполный дивизион 82-мм минометов и 9 дивизионных F-22. Все, что осталось от артиллерийского дивизиона в составе дивизии. Но об этом я узнал несколько позже, а вначале на дороге появилась колонна нашей пехоты, которую мы и тормознули. Побуждения у меня были самые благие — предупредить наших пронемцев. Майор Логинов, командир батальона, после того, как узнал от меня последние новости о ситуации, решил временно остаться здесь. По крайней мере, пока не прибудет начальство, которое двигалось позади. Сначала вместе со вторым батальоном прибыл командир полка, подполковник Тарасов. Пришлось мне снова повторять раскладку уже ему. Связи между батальонами и полками дивизии не было. Вот и придется ждать командира дивизии, пока тот не появится. Мои бойцы уже успели поужинать, а вот новенькие были голодными. У них с кухнями классический дефицит. Так что, скорее всего, им придется давиться в сухомятку сухпаем. Поскольку дефицита продуктов я не испытывал, уже успел затрофеиться у разбитых г а н ц е в то приказал готовить снова во всех кухнях. Только часам к девяти вечера показался второй полк дивизии вместе с командованием. И тут мне пришлось отбивать наезд генерала, который сходу решил меня построить и прибрать к рукам. Хотя я его и понимал, но вот идти под его командование не собирался. Сейчас мало нормальных генералов, а гробить свой отряд я не собирался. «Капитан, ты под трибунал захотел?» Или немедленно поступаешь в мое подчинение, или я тебя сейчас же приказываю арестовать и отдаю под трибунал. Вот куда свернул наш разговор с генерал-майором Севастьяновым, когда я встретился с ним. Генерал Севастьянов. м к а генерала Севастьянова неспеша двигалась в колонии его дивизии, а точнее вместе со штабом дивизии в порядках о г о полка. Настроение генерала было припаршивым. Его дивизию и так уже понесшую огромные потери срочно бросили на ликвидацию немецкого прорыва. При полном отсутствии бронетехники и практически минимуме тяжелого вооружения, а в частности артиллерии, дело это было бесперспективным. Севастьянов прекрасно понимал, что его дивизией командование армии пытается хоть на время задержать противника, пока не будет спешно возведена новая линия обороны. Вдобавок ко всему, за день его дивизию три раза бомбила немецкая авиация, и лишь ближе к вечеру настроение генерала начало понемногу улучшаться. Этому способствовало обнаружение уничтоженных колонн противника. Кто-то очень хорошо потрепал немцев, в полях уже еле-еле чадила сгоревшая немецкая техника, а все вокруг нее было усыпано телами немецких солдат. Кроме самого факта уничтожения противника, еще должны быть и н а ш е й части, что его уничтожили. Вот только пока было совершенно непонятно, кто именно все это сделал. Ни нашей уничтоженной техники, ни тел наших бойцов, да даже братских могил просто не было, что и интриговало Севастьянова. Но скоро он получил ответ на свой вопрос. Уже около девяти вечера, когда он хотел объявить привал на ночлег, заметил расположившийся в лесу на ночевку свой первый полк. Тут же на дороге его ждал вестовой, который сообщил ему, что рядом также расположился о т д е л ь н ы й механизированный батальон, и его командир хочет обсудить с ним план завтрашнего боя с немцами, которые, по сообщению капитана, командира батальона, находятся в километрах в пятидесяти впереди. Когда Севастьянов это услышал, то просто охренел от наглости этого капитана. «Капитан хочет обсудить с ним план завтрашнего сражения. Да кто он такой и что о себе возомнил? Просто поступит в его распоряжение вместе со своим батальоном и все, хоть немного усилит дивизию». Вот с такими мыслями генерал Севастьянов и подъехал к этому наглому капитану. Им пришлось немного попетлять среди деревьев следуя за вестовым, прежде чем его «М» к подъехала к большой штабной палатке, причем трофейной. Рядом с палаткой, к своему удивлению, генерал обнаружил пару пушечных бронеавтомобилей и немецкий полугусеничный бронетранспортер. В открытое окно машины ветром занесло запах каши с мясом, и его желудок предательски заурчал. С обеда прошло уже порядочно времени, и все проголодались. а до ужина было еще как минимум полчаса, пока хозобслуга устроит ночлег. Выйдя из своей машины, Севастьянов прошел к палатке, возле которой стояли на посту два бойца в полной выкладке, с касками на головах и с автоматами на груди. Причем на них были еще и непонятные конструкции, которые оттопыривались матерчатыми карманами, явно не пустыми. А еще, вопреки всем уставам, На поясах бойцов висели трофейные немецкие штык-ножи в ножнах. Матерчатый полог палатки был откинут, и изнутри шел неяркий свет. А когда Севастьянов зашел в палатку, то увидел три подвешенные керосиновые лампы, которые и освещали палатку. Внутри был складной стол и несколько складных стульев, сейчас отодвинутых в сторону. А на столе лежала расстеленная карта, Вокруг стояли несколько командиров, незнакомых ему, а кроме них и командир его первого полка. «Здравия желаю, товарищ генерал-майор!» Первым поздоровался с ним незнакомый капитан, причем совсем молодой, лет д в а наверное, или чуть старше. Капитан Прохоров, командир отдельного механизированного батальона штаба армии. «Генерал-майор Севастьянов, командир дивизии. Капитан, доложите о своем батальоне!» и затем поступайте в распоряжение командира полка. «Извините, товарищ генерал, но ни в чё распоряжение я поступать не буду. Мой батальон подчиняется напрямую штабу армии, так что действую я только по своему усмотрению». «Капитан, ты под трибунал захотел? Или немедленно поступаешь в моё подчинение, или я тебя сейчас же приказываю арестовать и отдаю под трибунал?» Слова капитана просто взбесили Севастьянова, но произошедшее дальше поставило его в ступор. «Товарищ генерал, я настоятельно советую вам держать себя в руках. Еще раз повторяю, я подчиняюсь только штабу армии и больше никому». «Щедрин! Немедленно арестовать капитана за неподчинение старшему по званию!» приказал Севастьянов своему ординарцу. Но тут и произошло то, что ввело его в ступор. Не успел его ординарец даже подойти к капитану, как полог палатки откинулся, и внутрь зашли два бойца, что стояли снаружи. Они, передернув затворы своих ППД, отчего те громко клацнули, демонстративно навели стволы своих автоматов на генерала и его командиров. А Севастьянов только завороженно смотрел на направленные на него стволы автоматов, которые в любой момент могли окраситься вспышками выстрелов. «Терещенко!» — громко окликнул капитан дежурного связиста, который был в бронетранспортере. «Немедленно свяжись со штабом армии!» Потом обратился к Севастьянову. «Товарищ генерал, давайте не будем доводить ситуацию до такого состояния, когда всем нам придется пожалеть, что мы довели ее до такого финала. Сейчас будет связь со штабом армии, и там вам все объяснят, что могу я, а что вы». хорошо буквально прорычал Севастьянов. «Но за это ты мне ответишь. Я это без последствий не оставлю». «Ваше право. Только это дорогого стоит, когда твои бойцы без раздумий и колебаний, невзирая на последствия, встают на твою защиту. Подумайте об этом, товарищ генерал». «А кроме того, подумайте, вступится ли кто-то из ваших людей точно так же за вас или нет. Вот только что-то подсказывает мне, что нет». с е в а с т е н у у только и осталось, что молча кивнув, выйти из палатки следом за капитаном и пройти несколько метров до короткого немецкого полугусеничного бронетранспортера с двумя антеннами. Радист уже вызывал штаб армии, и спустя буквально несколько минут ему ответили. «Товарищ капитан, штаб на связи!» Взяв у радиста гарнитуру, капитан попросил связать себя с дежурным по штабу. Тот ответил буквально минут через пять. К счастью, в штабе еще был начальник штаба. Вот такой каламбур получился. Генерал-майор Варенников подошел минут через десять. Все это время мы ждали, бойцы снова заняли свой пост у входа в палатку, но при этом поглядывали на залетного генерала и его людей. Хорошо, что генерал Севастьянов не полез в бутылку и пока обошлось без стрельбы. Наконец, в рации послышался голос генерала Варенникова. «Генерал-майор Вареников, на связи». «Товарищ генерал, это капитан Прохоров. У меня тут патовая ситуация. Только что прибыла пехотная дивизия, и ее командир, генерал-майор Севастьянов, приказал поступить мне с моим отрядом в подчинение его командира полка». «Капитан, дай мне генерала». «Товарищ генерал, вас это начальник штаба армии, генерал-майор Вареников». Генерал Севастьянов взял гарнитуру рации и доложил, что на связи. Дальше он долго выслушивал от начальства, кто он такой и что с ним сделают, если он продолжит докапываться до капитана Прохорова. Севастьянов покраснел и стал обильно потеть. Наконец ему приказали отдать гарнитуру капитану. «Значит так, капитан, генерал тебе мешать не будет, даже более того, будет исполнять твои приказы, а пока доложи об успехах». Минут пять я докладывал начштаба о своих делах, и он от услышанного пришел в хорошее настроение. «Значит, еще и гаубичный полк получил?» «И да, и нет, товарищ генерал. Гаубицы с тягачами есть, а вот расчетов для них пока нет. Хотя я и послал своих людей на сборные и фильтрационные пункты, но когда и сколько бойцов они найдут, не знаю. Ладно, капитан, держи в курсе. Конец связи». Капитан Прохоров. Я лишь облегченно выдохнул. Конечно, происшедшее не прибавит мне приязни от генерала Севастьянова, но мне с ним детей не крестить и под его командованием не ходить. А генерал, очевидно, получил основательный нагоняй от начштаба, и его, похоже, поимели в особо грубой и извращенной форме. А сам виноват. Когда тебе человеческим языком говорят, что подчиняемся только штабу армии, то должен сам понять, что мы непростая часть, и тянуть к нам свои жадные, потные и загребущие грабки не стоит, иначе можно по ним и получить, что, собственно, и произошло. Ну что, товарищ генерал, может, теперь, наконец, нормально поговорим? Обсудим план завтрашних действий?» Севастьянов лишь молча кивнул. «Мы вернулись в палатку и прошли к столу, на котором была расстелена карта, а на ней нанесены позиции немцев. Не желавший после полученного выговора обострять отношения севастьянов, молча выслушал меня. Немного подумав и прикинув, он, наконец, произнес «Может получиться». Несмотря на то, что после выволочки от начальства а, таких разносов он еще ни разу не получал, он про себя решил, что план капитана может пройти. Похоже, до этого капитан просто хотел задержать, насколько получится, немцев. Но с подходом дивизии Теперь можно было не только основательно потрепать немцев, но и встать в крепкую оборону. Сейчас действительно не время сводить счеты, но Севастьянов решил, что как только ему представится такая возможность, он не применет ей воспользоваться и поставит на место капитана, а пока в его интересах продолжить общение. Сразу после ужина я дал своим бойцам приказ — отбой, так как вставать придется еще ночью, Времени было не так много. В три часа ночи скомандовал подъем. Пока прочухались и позавтракали, прошел час. Я особо не торопил. Мы пока укладывались в график. В четыре часа утра мы выдвинулись вперед. Нам на технике минут двадцать езды. Вот дивизии Севастьянова было похуже. Им пришлось семь километров топать пешком. А это полтора часа времени. Достигнув места засады, техники начали расползаться по опушке леса, по обе стороны дороги, а бойцы усиленно занялись землеройными трудами. Нам требовалось еще и древесина, причем много, но пока никого отвлекать на это я не стал, позже. Для начала метрах в 150 от опушки леса бойцы принялись копать стрелковые ячейки, причем глубокие, полного профиля. а от них узкие и неглубокие ходы сообщения в тыл. И было этих ячеек немного. Тут будет передовой заслон, вся задача которого — уничтожить немецкую разведку и обозначить линию фальшивой обороны. Встретив отпор, немцы нанесут по ней артиллерийский удар, вот пускай и тратят снаряды впустую. Основная линия обороны была по опушке леса, немного выступая перед ней метров на сто. Тут я планировал открыть полноценную полевую фортификацию с дзотами. Разметив линии будущих укреплений, дал команду на рытье, и бойцы с опытом заправских кротов принялись копать, брать больше, кидать дальше. Шучу. Для начала аккуратно сняли д ё р н и отнесли его в сторону, а потом стали копать укрепления, причем выкопанную землю не разбрасывали. Когда к месту обороны подошла дивизия Севастьянова, контуры укреплений уже были хорошо видны. Для пехоты лопат у нас не так много, но с полтысячи нашлось. А что вы хотели? На каждой машине или бронетранспортере везли лопату. Вот их пехоте и выдали. Кроме лопат у нас был приличный запас топоров и пил, которые тоже пошли в дело. Бойцы Севастьянова с ними отправились в лес, недалеко, буквально метров на 100 от опушки. и принялись валить деревья. Я планировал построить основательные укрепления, и Севастьянов даже и не думал саботировать мои приказы, прекрасно понимая, что потом именно ему тут сидеть. А назло мне портить собственное укрепление он не собирался, все же не круглый идиот. Оставшимся без дела бойцам вручили носилки, а их у нас было много, также при каждой машине или бронетранспортере. Там всего-то две жерди с куском брезента между ними. Ни веса, ни места, зато раненых н легко переносить. Или вот как тут, всю отрытую землю на них уносили прочь, чтобы не демаскировать линию укреплений. Уже к шести часам утра ударными темпами почти все было отрыто. Бойцы тоже хорошо понимали, что чем быстрее и лучше они сделают укрепление, тем меньшие потери понесут сами. На укрепление стенок окопов шли тонкие жердины, а вот на пулеметные точки, которых, кстати, достаточно много, уже натуральные деревянные срубы с перекрытием, пускай односкатным, но от ротного миномета и танковых орудий защитят. Сверху на бревна наваливали выкопанную землю, а затем маскировали снятым дерном. Всего успели вырыть две линии окопов на расстоянии метров 50 друг от друга, Вторая линия проходила буквально по границе леса, а уже в самом лесу, среди деревьев, отрыли капониры для артиллерии и техники. Танки стояли глубоко, над землей видны только башни. Так же и для орудий. Вот только для них так же делали срубы с крышей. Лишь задней стенки не имелось, чтобы можно было легко закатить и выкатить орудие в капонир. Отдельно делали позиции для минометов. Их расположили в лесу, а тут своя специфика. Для минометов тоже отрыли капониры, но без срубы и крыши. А кроме того, пришлось вырубать деревья. Если стрелять из миномета в лесу, то есть большая вероятность попасть под разрыв собственной мины, стоит ей только при выстреле попасть в ветку дерева. Вот я приказал срубить все деревья в направлении противника. Чтобы не демаскировать позиции минометов для авиации противника небольшими полянками, рубили все деревья подряд, делая просеку. А стволы деревьев как раз и шли на срубы для капониров и дзотов. Единственное, над позициями минометов растягивали маскировочную сеть. Благо у нас их х о р о ш и е запас ы наших, и трофейных. К 10 часам утра укрепления были полностью закончены. Даже успели сплести из веток легкие щиты. которыми и прикрыли окопы. Это от наблюдения сверху. И, похоже, эта маскировка действовала. По крайней мере, когда над нами дважды пролетели мессоры, похоже, изучавшие дорогу, то они у нас не задержались. А затем высоко в безоблачном небе проплыла рама и также улетела дальше. Пользуясь передышкой, бойцы отдыхали. Впереди бой, и многие из них его не переживут. Все это хорошо понимали, Вот и ловили каждый момент тишины и покоя. В полдесятого утра из нашего тыла появился гаубичный полк. Мои орлы все же смогли найти народ в расчеты трофейных гаубиц. Даже капитана гаубичника нашли, а это главное. Тут считать надо, на какой угол поднимать стволы орудий, чтобы снаряды летели в цель, а не куда бог пошлет. Пришлось срочно разворачивать полк и отправлять его назад. к началу лесного коридора, а вместе с ним и роту пехоты генерала Севастьянова, так, на всякий случай. Вместе с ними отправил и радистов с рацией для связи, а корректировщик у меня и так есть. Он и будет потом корректировать огонь гаубиц. По крайней мере, на сегодняшний день снарядов для них хватит, а там, возможно, еще у немцев захватим. Короче, видно будет. Немцы появились около полудня. Не знаю, что их задержало, я, честно говоря, ждал их раньше. Глядя в бинокль из своего штабного бронетранспортера, который стоял в Капанире в паре десятков метров от опушки, разумеется, в лесу, я внимательно изучал приближающегося противника. Судя по столбу пыли, дивизия шла в полном составе, а мне вспомнились кадры кинохроники, когда вот так же немцы двигались в глубину нашей советской территории. Они шли по дороге в два ряда, а, кроме того, и по обеим окраинам. Благо, дождей давно не было, и земля сухая и плотная. Впереди ехала десятка-полтора мотоциклов с колясками. Они двигались в метрах в трехстах от основной колонны и выполняли роль передового дозора. Когда до стрелковых ячеек осталось около сотни метров, огонь открыли два ручника, и пара десятков бойцов буквально смели немцев своим огнем. Подпускать немцев ближе я не видел никакой необходимости. Еще немного, и они все равно увидели бы наше укрепление. Траншеи шли также через дорогу. Это чтобы можно было безопасно перебираться с одной стороны на другую. Сверху просто уложили бревна, на них ветки с листьями, а затем засыпали землей. А ветки с листьями — это чтобы земля не сыпалась между бревнами. Как только немцы увидели, что стало с их передовым дозором, так сразу стали расползаться по полю, на ходу перестраиваясь в боевой порядок. Также они на ходу открыли огонь по обнаруженной позиции. Хотя целиться было трудно, бойцы сразу присели на дне ячеек. А поскольку издали ячейки было не видно, то и ответный огонь в основной массе шел мимо. Когда немцы приблизились на полкилометра, огонь открыли мои УСВ и дивизионные F-22 Севастьянова. Основу немецких танков составляли чехи и тройки. Пара десятков четверок пылила где-то вдали. А пока передние танки стали один за другим вспыхивать от попаданий наших орудий. Для их тонкой лобовой брони бронебойные болванки калибра 76 мм были смертным приговором, с легкостью их пробивая и вызывая пожары или детонацию боекомплектов. Немцы смогли подойти метров на 300, но, видя, как быстро подбивают их танки, застопорились. Оставшиеся танки старались укрываться за своими подбитыми товарищами, не рискуя выезжать на открытое место, а тем временем позади них разворачивались в боевой порядок новые подразделения, которые подходили к месту боя. Пехота, высыпав из грузовиков и бронетранспортеров, двинулась вперед. Грузовики отошли, а бронетранспортеры не спеша также пошли в п е р ё д Тем временем позади развернулся в цепь новый танковый батальон. Он стал быстро догонять пехоту с бронетранспортерами. Дождавшись подкрепления, немецкие танки снова двинулись вперед, до этого ведя огонь по нашим позициям и стараясь подавить нашу артиллерию. Как только немцы снова пошли в атаку, я приказал открыть огонь минометом. Потери противника стали стремительно расти. а тут еще и противотанковые орудия подключились. Дистанция для них плевая, они тут даже четверку в лоб смогут подбить. Очень скоро все спереди стало морем огня. С полсотни танков и сотня бронетранспортеров усеяли поле перед лесом, а в небо поднимались десятки черных столбов дыма от горящей вражеской техники. Немецкую пехоту, которая имела глупость высунуться вперед, очень хорошо причесали п у л е м е т н а о р у ж е й н ы м огнем. Передние ш и р е н г и скосили почти под ноль. В результате оставшиеся отошли, используя свою подбитую технику как укрытие. Убедившись, что немцы отошли и пока не планируют снова наступать, приказал о т в е с т и основные силы из окопов по ходам сообщений в тыл. Сделали это, как оказалось, своевременно, так как буквально через полчаса после этого На н а ш е й позиции обрушился артиллерийский огонь. Обстрел длился полчаса, после чего немцы снова пошли в атаку. Быстро вернувшиеся бойцы снова заняли оборону. Укрепления пострадали незначительно. Лишь несколько дзотов оказались уничтожены прямыми попаданиями. Тут на связь вышел старшина разведчиков. Он сообщил о месте нахождения немецких гаубиц, которые по нам работали. Не желая исполнять роль испорченного телефона, я связал его напрямую с гаубичниками, и вскоре позади нас раздались орудийные выстрелы. Сначала гаубичники били одним орудием, пристреливаясь и разбираясь с немецким прицелом. Им пришлось выпустить порядка десятка снарядов, пока не пристрелялись. Добившись накрытия, стали бить всем полком, и позиции немецкой артиллерии скрылись в фонтанах разрывов. Старшина корректировал стрельбу, и вскоре далеко от нас в небо поднялся огромный гриб. Один из снарядов попал во вражеский грузовик со снарядами. Главное, мы смогли выбить немецкие тяжелые орудия, а именно они и могли разрушить наши укрепления. Немцы на время притихли, мы даже смогли спокойно пообедать. Правда, бойцы так и оставались в окопах, а еду им таскали в термосах. Мы у немцев много чего за это время захватили. Сначала ели мои бойцы, затем кухни принялись готовить и на бойцов Севастьянова. У того была лишь половина от потребного количества кухонь, да и с припасами тоже не очень. После трех часов дня немцы снова пошли в атаку. Ее поддерживали минометы и полевая артиллерия. Мои сорокопятки молчали, не желая себя выдавать. Все орудия уже сменили позиции на запасные, и сейчас работали только УСВС F-22, причем не беглым огнем, а прицельно и исключительно по немецким орудиям. По немецкой пехоте работали минометы с закрытых позиций, причем довольно успешно. А учитывая то, что у нас просто огромное количество пулеметов, ближе сотни метров мы немцев к своим позициям не подпускали. К концу немецкой атаки прилетела девятка юнкерсов, но бомбить прицельно мы им не дали, с земли к ним устремились десятки огненных трасс. Свою ПВО я расположил прямо на опушке и тоже хорошо замаскировал. В результате сбили два самолета, и еще один потянул к своим, сильно дымя правым мотором, а оставшиеся поднялись на три километра и уже оттуда стали бомбить. Разумеется, ни о какой точности говорить не пришлось, Короче, отделались малой кровью. Но вечером по нашим позициям снова стала бить артиллерия. В общей сложности немцы растянулись примерно на километр по фронту, тогда как мы выстроили оборону на три километра. На связь снова вышел старшина. Он сообщил о новом гаубичном полку немцев. Из-за отсутствия сейчас средств шифрования связи, аппараты в очи не в счет, они проводные, Приходилось изгаляться как можем. Если немцы и слушают нас, то тихо охреневают в попытках понять, о чем мы говорим. «Батя, тут опять баклажаны появились, такие же, как и прежде. Мне их взять или ты сам посмотреть хочешь?» «А другого нет?» «Груши есть и яблоки, но они растут далеко, а тут только баклажаны. Ладно, куда подскочить?» «На 36-8, там увидишь». Если перевести на человеческий, то появился новый г а о б и ч н ы й полк, который стоит один, пехоты и бронетехники рядом нет. А старшина спрашивал, работать ему одному на уничтожение полка или мы захватим его. И, получив известие, что будем захватывать, скинул нам координаты. Вечером я отправил одну роту с шестеркой БА-10 в качестве усиления к старшине. Они вначале отъехали немного назад, а затем двинулись по лесу, в сторону километров на десять от наших позиций, и только там, выехав из леса, двинулись в немецкий тыл. Около двух часов ночи отряд встретился со старшиной после небольшой корректировки места встречи по радио, после чего сходу ворвался на позиции немецкого гаубичного полка. Под прицелами десятков пулеметов немцы даже и дергаться не подумали, а мои орлы пока не стреляли, и шум раньше времени поднимать не хотели, и главное, мне кое-кто был нужен. Правда, я сам не поехал с ротой, но подробно проинструктировал командира роты, как ему действовать. Заспанных немцев построили, и сначала они под прицелом моих бойцов загрузили обратно в грузовики все разгруженные снаряды для гаубиц, после чего один из бойцов, что хорошо говорил по-немецки, приказал всем водителям построиться в стороне. После того, как те выполнили приказ, заработали пулеметы, и остальные немцы повалились на землю. Затем бойцы с примкнутыми штыками пошли проводить контроль. И это все на глазах обезумевших от страха водителей. Затем боец предложил немцам самим выбрать свою судьбу. Или их тут же з а к о л я т штыками, или они поведут свои машины с нами. Тогда их потом просто отправят в лагерь для военнопленных. Фанатиков не нашлось. Хоть, похоже, они и не особо нам поверили, но по-любому это отсрочка от неминуемой смерти в случае отказа. Через полчаса полк уже двигался за бронетранспортерами. Кстати, в качестве бонуса нам досталась полевая кухня, причем наша. Она была прицеплена к грузовику с продуктами. У меня, в принципе, с кухнями был порядок, их хватало. Так что, когда бойцы прибыли ко мне, я решил отдать эту кухню вместе с грузовиком Севастьянову. Он, конечно, мудак еще тот, но вот его бойцы тут ни при чем, а кухня, в первую очередь, для них. Севастьянов только удивился, когда узнал утром, что мы пополнились еще одним немецким гаубичным полком. В любом случае тягачи лишними не будут. А если даже и не найду расчеты на о р у д и е то снаряды пригодятся. Я считаю, возместил потери за прошедший день. Думаю, немцы очень обрадуются, когда обнаружат, что остались уже без третьего полка артиллерии. Два у них просто украли и один уничтожили. У меня еще были задумки на следующую ночь, но пока надо было пережить этот день. А там, глядишь, и генерал Севастьянов поймет, как нужно воевать, глядя на меня.